Глава 21. 15 ноября. Земля. Где-то в Подмосковье. «Это прорыв!» — чуть ли не крича, едва сдерживая себя от эмоций, верещал сухонький старичок. «Вы даже не представляете, какое это открытие! Как это открытие перевернет все понятия о наших исследованиях, о параллельных мирах!» На него снова нахлынули чувства и эмоции — и он, позабыв о субординации, вскочил со своего кресла и принялся нарезать круги по богато обставленному кабинету. «Нет, это просто нереально. Это уму непостижимо. Я всю жизнь занимаюсь этим вопросом. Многие, очень многие... Да что там?» Он обеими руками рубанул воздух. «Все, почти все эти недоумки считали меня психом. И вот теперь...» Старичок злорадно ухмыльнулся. «Теперь я им всем докажу, какие они ничтожества!» «Что я?» — он ткнул себя кулаком в грудь. «Профессор, умнее их всех вместе взятых! Что я?» «Сядьте на свое место!» Прервал его негромким хлопком рукой по столу человек, который сидел в шикарном кресле напротив него и только что с интересом рассматривал стоящую перед ним колбу с голубоватой жидкостью. Профессор тут же остановил свой словесный поток, выпрямился, будто включился. И вернулся в реальность, испуганно огляделся и, быстро дойдя до своего места, сел в кресло. «Вы успокоились, Андрей Алексеевич!» — спросил у него подошедший человек и поставил перед ним на стол стакан с водой. «Выпейте, вам станет легче!» Старик жадно схватил стакан и с залпом его сушил. Этого человека звали Погонщик. Именно он привез сегодня с утра в этот кабинет профессора, И именно он первым доложил своему патрону об успехе, которого наконец-то достигла группа ученых, возглавляемая этим стариком. «Может, вам что-нибудь покрепче?» Ласково, нежно и одновременно страшно спросил у профессора человек в кресле, которого все звали просто Босс. «Нет-нет, спасибо!» Тут же залепетал профессор. «Налей ему!» не обращая внимания на отказ профессора, произнес босс, одновременно со своими словами кивая на небольшой бар в углу кабинета. Начальник службы безопасности, одновременно командир маленькой армии этого олигарха, убийца, чистильщик и человек, которого боялись все в империи босса, с улыбкой подошел к шкафу и, достав бутылку с 25-летним коньяком, налил половину стакана. Босс сидел в кресле и смотрел на колбу в своих руках. Но наконец-то. Наконец-то у них получилось. Получилось не просто снова открыть ворота в какой-то параллельный мир, который никто не знает, где находится, но и получить оттуда хоть какую-то информацию. Не просто на словах, но вживую. Вот эту колбу, например, и вот это. Босс аккуратно поставил на свой стол из красного дерева колбу и взял в руки маленькую баночку, в которой был материал, сильно похожий на песок. Рядом с поставленной колбой лежали несколько листков бумаги, на которых мелким почерком был написан текст. Оригинал этого текста был перепечатан на других листах более крупным шрифтом. Его хозяин этого кабинета перечитал несколько раз. «Значит, блюр и арканит», — негромко буркнул себе под нос босс. «Да-да», — тут же закивал профессор, также с залпом осушив стакан уже с виски. «Глаза старика горели огнем». Он едва мог совладать с собой и с трудом удерживался от того, чтобы прямо тут, в кабинете этого всесильного человека, не пуститься в пляс. «Блюр» — это их топливо. У них в том мире мы его назвали МП-5. «Что такое МП-5?» — бесцеремонно перебил его босс. «Мир пустыни», — торопливо ответил ученый. «Пять, потому что именно на пятой попытке у нас получилось переправить туда наших». Он тут же поправился, когда стоящий рядом погонщик кашлянул. «Ваших людей и...» «Почему вы не назвали его как-то по-другому?» Снова перебил его босс, продолжая рассматривать баночку с непонятным песком. «Это планета?» «Мы пока не знаем». «Ну так и назовите планета пустыни и циферки там какие-нибудь еще, а то как-то...» — олигарх пожал плечами. «МП5». «Они там открыли еще три мира!» — выпалил ученый, глядя на шефа. В его глазах снова вспыхнул потуший было дьявольский огонек. «Что?» — переспросил пораженный босс. Он даже поставил на стол баночку. Стоящий чуть сбоку от него погонщик заметил, как его босса накрыли эмоции от этой информации. Они еще не успели полностью доложить ему про удачную попытку, вернее, про удачу, громадную удачу доложили. Не выдали всю информацию пока. Слишком много у них было неудачных попыток слишком много они затратили на это сил и ресурсов и слишком много погонщик потерял хороших бойцов при попытках проникновения в тот мир хотя бойцы не проблема за деньги можно нанять множество псов войны солдат удачи которые готовы отправиться хоть в ад лишь бы платили хорошие деньги таким возбужденным своего патрона погонщик видел крайне редко погонщик снова усмехнулся про себя эх их обоих накрыло то Один вон тот плюгавенький старичок, которого сейчас разорвет от эмоций, сидит и упивается своей значимостью перед боссом. А босс, тот, кажется, уже не может представить, какие перспективы их ждут. Хотя, если честно, погонщика сам не может представить, что их ждет. Но то, что у него будет много, ну очень много денег и власти, он знает точно. Неужели у них получилось? Неужели эти ученые, которых он уже давно хотел расстрелять, сжечь, публично взорвать или повесить, добились своего? Босс он сидит и хватает ртом в воздух, как рыба. Он поднял вверх указательный палец, встал со своего кресла и направился к бару. Это говорит о высшей степени задумчивости. Босс всегда умел контролировать эмоции, вот и сейчас он на несколько минут уйдет в себя. А старикашку прет, тот он буквально пожирает глазами босса. «Ох, что сейчас будет!» Сейчас он начнет вываливать ему всю информацию, ту, что рассказал сегодня погонщику, пока не ехали сюда. Погонщик тут же подошел к бару и, взяв бутылку с коньяком, любимым напитком босса, налил тому в шикарный хрустальный бокал 50 капель этого янтарного напитка. Кстати, этот коньяк стоил каких-то безумных денег. Выдержка — 30 лет. Но это выбор босса. Ему-то что? «Себе», — негромко произнес босс, «и ему». Он коротко кивнул в сторону все так же продолжавшего сидеть на своем месте ученого. Тот понял, что разговор идет про него, тут же вскочил с кресла и буквально подбежал к этим двум людям, которые пугали его до дрожи в коленях. Но сейчас профессор мало того, что ощущал себя помолодевшим лет на 50, но и каким-то неприкасаемым, что ли. Сейчас он был на коне. «Да-да, на коне». Вон как босс и этот страшный убийца зовут его выпить с ним. «За успех!» — улыбаясь, произнес босс и, чокнувшись с ними бокалами, с залпом осушил свой. «Сейчас, пару минут. Я вернусь, а вы мне, вернее, вы!» — он ткнул в профессора пальцем. «Все расскажете, и прошу вас, Андрей Алексеевич, успокоиться. Меня самого переполняют чувства и эмоции, но все-таки постарайтесь больше не прыгать и скакать по моему кабинету». «Хорошо. Если нужно, выпейте еще. Вас потом отвезут и предоставят все, что вам нужно», — закончил олигарх и, поставив бокал на полку, вышел из кабинета. «Еще?» — едва за ним закрылась дверь, спросил погонщик у ученого. «А давайте!» — решился тот. Сейчас он чувствовал себя абсолютно спокойно, уверенно, даже с таким человеком, как погонщик. Может, это уже коньяк немного ударил ему в голову. Может, этот успех, которого они достигли? Он достиг? Да-да. Именно благодаря ему, его знаниям, его упорству у них все получилось. Именно он не спал ночами, перебивался бутербродами, хотя из еды он мог получить вообще все, что угодно. Финансирование у них было и есть просто великолепное. Хоть Амаров каждый день заказывай и ешь, только работай. Нужды не было и нет вообще ни в чем. Залпом выпил еще по 50 капель. Все, теперь надо успокоиться. Собраться и доложить как следует. Шеф прав, вывалил на него кучу информации, перепрыгивая с одного на другое. Да еще по кабинету тут носился. Андрей Алексеевич тут же вспомнил, как все начиналось. Как он начинал, как на него вышли люди, теперь уже хорошо ему знакомого погонщика, и предложили работу и деньги в другом, совершенно ему незнакомом институте. Он же всю жизнь бредил другими мирами, верил, что они и существуют, другим все это казалось бредом, фантастикой, да, отчасти это так и было. Но вся фантастика рано или поздно сбывается. Еще когда он учился в институте и делился своими мыслями со своими сокурсниками, над ним откровенно смеялись. Никто не верил в то, что существуют другие миры. Никто не верил в его идеи и мысли. Когда он, после окончания института, устроился в Институт машиностроения, а у него инженерное образование, то на несколько лет забыл и про свои мысли и идеи, забыл ровно до того момента, пока на какой-то выставке не познакомился с другим ученым. Тогда сам Андрей Алексеевич был обычным инженером, но тот профессор, которого уже давно нет в живых, захватил его с головой со своими теориями и знаниями о других мирах, которые он непонятно где взял. Они, несмотря на разницу в возрасте, почти в 35 лет, как-то быстро нашли общий язык и часами просиживали за разговорами о других мирах. Тот ученый, звали его Степан Сергеевич, которого также все коллеги считали сумасшедшим, рассказывал ему, чего он достиг. Степан Сергеевич рассказывал ему, что по созданным им приборам он уже давно нащупал другие колебания во Вселенной. Конечно, во все это слабо верилось, но сам Андрей тогда еще ему верил. А уж когда появился интернет, они нашли таких же, как он, людей, ученых, самоучек, энтузиастов, которые также верили в другие параллельные миры, и процесс пошел веселее. Один из них подкинул идею, за которую впоследствии они крепко ухватились. Идея и мысль о том, что люди, которые пропадают бесследно на их земле, оказываются как раз в одном из таких параллельных миров. Подняв статистику по таким пропажам, таким потеряшкам, они ужаснулись. На планете Земля в год абсолютно бесследно пропадает больше ста тысяч человек. Некоторых искали, некоторых нет. И эти сто тысяч — это только из развитых стран, где исчезновение человека сразу заметят. А где нет такой развитой инфраструктуры? Где не ведется статистика? Где никто никого не ищет? А ведь многих из этих людей искали, некоторых искали годами. И нет результата. Нет человека, и все. Как сквозь Землю провалился. Причём пропадали вместе с какими-то вещами, будь то автомобили или еще что-то. Вся их группа, которая в тот момент занималась вопросом параллельных миров, свято верила в то, что они существуют, что именно там оказываются все эти люди, ну или хотя бы там есть какая-то цивилизация и типа того. Общими усилиями они начали создавать то один, то другой прибор, начали ловить сигналы какие-то, другие показатели, которых просто так на Земле быть не могло. Это был не космос. Это было что-то другое, это было никем не исследованное направление, которым никто не занимался. Тогда еще Андрей уволился из института, в котором работал, хотя как инженер математик подавал хорошей надежды, и ему пророчили блестящее будущее, и перешел под патронаж Степана Сергеевича. На жизнь и на все свои научные разработки он зарабатывал тем, что писал статьи и довольно частенько помогал в тех или иных вопросах, возникающих у его бывших коллег-инженеров. Отказывал себе во всем. Но он с упорством продолжал заниматься своим вопросом. Ежедневные дискуссии по скайпу, тысячи электронных писем, на семью, какие-то отношения, веселье, у него просто не было времени. Да и считал он это все баловством. Степан Сергеевич и все в их команде бредили идеи параллельных миров. Они жили в своем мире, мечтали об открытиях, мечтали о всемирной славе. Но больше всего им хотелось утереть нос тем, кто над ними смеялся, не верил в их затею. Потом в 90-х кто-то, сидящий высоко в правительстве Российской Федерации, про них узнал, и этот человек решил объединить их усилия. Вот сложились так звезды, и все. Этот политик или кто он там был, поверил в них. Поверил, что то, чем они занимаются всю сознательную жизнь, правда. А может, он и сам когда-то интересовался этим вопросом. Кто он и что он, Андрей Алексеевич, не знает, Но многих из них собрали в одном месте, дали им хорошее финансирование и свободу действий. Работайте, занимайтесь, изучайте, но только откройте эти самые другие миры, о которых вы можете говорить часами. Несмотря на тогдашнюю разруху и повальную нищету в стране, финансирование у них было более-менее. Многие из них не стали увольняться со своих мест работы и предпочитали работать дистанционно. Но, к большому сожалению, Андрея Алексеевича Энтузиазм этого человека угас через пару лет. Скорее всего, ему просто надоело вваливать в черную дыру кучу денег. А ведь они были так близки к разгадке тайны параллельных миров, наверное. Но в тот момент им все казалось, что еще чуть-чуть, и вот оно, откроется. Они откроют дверь в другие миры. А там новые знания, ресурсы, материалы и так далее. Да, и российское правительство в то время мало интересовало направлением параллельных миров. Их больше интересовали деньги, нефть, газ. Свое развивать не хотим, а хотим хапать. Впрочем, это происходит и сейчас. Каких-то ресурсов хватило до конца 90-х. Потом все опять угасло, и они снова казались никому не нужными. Они снова перешли на самообеспечение. Часть из них отошла от дел, им просто надоело работать почти что за еду, не получая результат. А истинные фанаты своего дела остались. В их числе остался и Андрей Алексеевич. Да, за эти несколько лет хорошего финансирования они наработали какие-то направления, разработали некие приборы, получили еще какие-то знания, но дальше этого ничего не шло. Как они не пытались, что они только не делали, но они так и не смогли открыть дверь, вернее, ворота в другие миры. Хотя частично, хоть на несколько секунд, и вытащить оттуда несколько доказательств, будь то травинка или жучок, но именно то, что указывало бы, что это не с планеты Земля. Так продолжалось еще с десяток лет. Добавлялись новые ученые, старые либо отходили от дел, либо умирали от старости или еще в силу каких-то причин. Энтузиазма многих хватало на месяц, два, полгода, год. Потом они также теряли интерес и прекращали этим заниматься. А Андрей Алексеевич и еще несколько человек продолжали. Они продолжали дело всей своей жизни. Верили в то, во что не верили большинство их знакомых. Он не сдавался. Он двигался вперед с упорством бульдозера. Знакомился с новыми людьми, плотно общался в интернете, даже несколько раз находил тех, кто давал деньги на опыты или создание каких-то новых приборов. А потом появились люди этого олигарха. Вернее, сначала люди этого погонщика. И предложили им всем переехать в Подмосковье, в какой-то созданный с нуля институт, который как раз и должен был заниматься изучением проходов в параллельные миры. Самое интересное то, что с теми, кто не готов был переехать, полностью запрещались все контакты. Либо вы переезжаете и работаете в этом направлении, либо вас отрезают от потока информации. Подумав и взвесив все «за» и «против», многие, собрав свои чемоданы и семьи, переехали в этот затерявшийся на просторах России городок. Переехали и не пожалели. Хорошее финансирование, достойные зарплаты, жилье, машины, охрана, материалы, приборы – они были обеспечены всем от и до. И процесс пошел, пошел гораздо быстрее и лучше. Босс, как звали человека, которого он видел несколько раз, свято верил в то, что параллельные миры существуют. Кто он такой? Андрей Алексеевич не знал. Может, это бывший мальчишка, который верил в параллельные миры? Может, какой-то несостоявшийся ученый, который, как и они все, когда-то занимался этим вопросом. Но факт остается фактом. Он их финансировал, давал им деньги на все их хотелки, и деньги очень и очень неплохие. Знал Андрей Алексеевич только то, что Босс очень богатый и влиятельный человек, и что часть его бизнеса – это производство медикаментов. Потом уже он узнал, что этот человек плотно сотрудничает и общается с американцами что у них есть такие же люди, которые пытаются открыть ворота в параллельный мир. Американцев Андрей Алексеевич недолюбливал. Но это было дело всей его жизни, и, скрипнув зубами, они обменялись информацией и продолжали работу. И вот от американцев он получил ту информацию, которой, как оказалось, ему так не хватало. Впрочем, американцы точно так же от них, от русских, получили что-то. И процесс ускорился. Шло какое-то негласное соревнование. Кто быстрее добьется результатов? Он понимал, что их технологии утекают на Запад, что американцы как губка впитывают все то, что выдает их команда, которая живет в этом подмосковном городке. Потом это начал понимать и босс. У него были и есть огромные амбиции. Этот человек нереально жадный до власти. Постепенно он начал перекрывать поток информации для американцев. Те стали давить, снова выдали крохи. В итоге общими усилиями, опять-таки, с подачи американцев, В горах Урала была создана база, на которую и должны были быть перевезены все ученые головы из России и Америки. Если в России с помощью связи и денег можно закрыть рот любому, то в Америке с этим было сложнее. Там свобода слова. Информация потихонько просачивалась в их прессу. А тех, кто верит в зеленых человечков, инопланетян, загробную жизнь, в параллельные миры и так далее, хватало всегда и везде. Вот и начались вокруг того американского института непонятки. Вокруг них стало слишком много личностей, которые хотели узнать как можно больше, чем же это таким занимаются эти люди. Какие такие параллельные миры, что это даст человечеству, куда уходят бюджетные деньги и деньги налогоплательщиков? В общем, в горах Урала был создан этот институт. Туда перевезли многих российских ученых, которые занимались этим вопросом. Туда же на время приехало несколько ученых из Америки. Через несколько месяцев, благодаря общим усилиям, им удалось открыть ворота в другой мир. Это был нереальный фурор. У них получилось, они смогли. Потом открыли еще раз. Правда, оттуда из-за каких-то животных еле унесли ноги. Одна из тех тварей умудрилась забежать в их мир, и ее еле уничтожили. Но факт остается фактом. Теория была доказана. Параллельные миры существуют. От открывшихся в тот момент перспектив, знаний, каких-то новых технологий, они все пребывали в нереальной эйфории. Сам профессор почти двое суток находился в некоторой прострации от полученного результата. Все годы смеха, унижений, вваливания денег в никуда не прошли даром. Был результат. Базу расширили, завезли на нее все, что только можно. Все, как могли, засекретили. Так как в Америке этими разработками уже начало интересоваться правительство. Американцы несколько раз прилетали к ним на Урал, сетовали на то, что к ним все больше и больше внимания. А те, кто там это финансировал, прекрасно понимали, какие это открывает перспективы, и не очень желали делиться этим с другими, с теми, которых всегда хватало. Тех, которые припишут себе все заслуги и со временем отожмут себе все. Это прекрасно понимал и босс. Край муха теперь уже Андрей Алексеевич слышал о том, что некая информация ушла из института, что то один, то второй ученый, который активно принимал участие в разработке ворот, да, ворот, их так стали у них называть, делился открытием с другими, своими бывшими коллегами, которые бросили, не стали продолжать исследования. Все это жестко отслеживалось. И вот когда это стало всплывать, то тут, то там, босс понял, что его также самого могут отодвинуть от будущей кормушки. И тогда в дело вступил погонщик. Все эти ученые и все те, кто узнали что-то о воротах, просто исчезли. Андрей Алексеевич похолодел. Он так и замер со стаканом коньяка в руке. Он только что сам на весь кабинет громко заявил, что все эти его бывшие коллеги и все те, кто над ним смеялись, утрутся, или как он там сказал. Он не помнит, но что-то в этом роде он сказал точно. Господи, его же так и самого могут ликвидировать. Ученый ни капельки не сомневался, что все эти люди убиты. Босс очень ревностно относился к секретам, и погонщик этот, который он сейчас сидит в кресле с блаженной улыбкой и наверняка уже представляет себе будущие перспективы, говорил им об этом постоянно. «Никакой информации ненужным людям не сливать, ни с кем не делиться, все делаем сами. Откройте ворота, будем думать, что дальше». Ученый навернул пару кругов по кабинету, лихорадочно думая. «Нет, не могут его убрать. Он и слишком много знает, и от него зависит работа ворот. Да-да, именно от него. С тех пор, как с этой базы в горах вместе с ней пропал этот умник Георгий. А ведь каков подлец!» Андрей Алексеевич, вспоминая бесцеремонно, подошел к бару и налил себе еще коньяка. «Этот Георгий появился из ниоткуда». Сначала этот молодой человек ему в группе его товарищей понравился. Понравился своим нестандартным мышлением. Он предлагал такие идеи, которым сам бы ученый в жизни не пришел. Но он был вынужден подчиняться. Вынужден был следовать идеям и предложениям этого Георгия. Они срабатывали, и у них стало получаться гораздо больше. Ворота стали более стабильными, а они схлопывались в самый неподходящий момент. Но к этому Георгию все больше и больше прислушивались. У него появилось больше власти. Его Андрея Алексеевича, профессора, доктора наук, который, можно сказать, стоял у истоков этого направления, потихоньку стали отодвигать, от принятия тех или иных решений. Георгий не строил ему никаких козней. Он просто делал свою работу. Он был всецело погружен в проблему ворот. И это бесило Андрея Алексеевича еще больше. Но в тот момент он ничего не смог с этим поделать. Ученый с бокалом коньяка плюхнулся в кресло напротив погонщика и усмехнулся. Да уж, этот Георгий появился на все готовое, на все их наработки и за короткий промежуток времени смог открыть ворота. Сначала один, а потом и второй раз. Конечно, ему в этом помогали, но парочка идей, которые привели к положительному результату, были его. А потом возня вокруг Американского института стало еще больше, да и в России. Со слов погонщика что-то куда-то просочилось. В общем, была дана команда перевести и максимально обеспечить эту базу в горах. Сделать ее полностью закрытой и продолжать, продолжать работать над открытием других миров. Все было готово. Он видел прилетавших туда американцев. Они ходили по базе с шефом, и он им там все показывал. Сколько в нее вложили денег, он даже боялся себе представить. Оставалось буквально несколько дней до того момента, когда туда должны были перевести остальных ученых из России и Америки. Сам Андрей Алексеевич в те злополучные дни уехал закупать нужное для работы оборудование. Что произошло в тот день, он не знает, но догадывается. Скорее всего, Георгий или кто-то из оставшихся там ученых, не выдержав, поменяли настройки на воротах и запустили их снова. И все, база просто исчезла. Ученый снова усмехнулся. Он хорошо помнит этот день, когда они на нескольких грузовиках приехали к этой горе, где был институт. А вокруг нее бегала почти сошедшая с ума охрана. Тогда-то он и узнал, что все пропало. Исчезло, просто растворилось в пространстве. Вообще все, что было в этой горе. Люди, оборудование, вещи, мебель, еда, одежда, ворота. Вообще все. Остались только голые скальные стены. Он, пораженный, ходил внутри этой горы по ее многочисленным коридорам и не мог поверить в случившееся. Но факт оставался фактом. Все исчезло. А вместе с ним исчезла и вся документация, компьютеры, наработки, аппаратура. Босс был вне себя от злости, а уж как злились американцы. Но боссу надо отдать должные Американцам он сказал, что все больше он этим заниматься не будет, что все исчезло, и восстановить это невозможно а сам он сделал по другому всех тех ученых включая его самого андрея алексеевича погрузили сначала в машину а потом в самолеты привезли в подмосковье в какой то заброшенный пионер лагерь пришлось начинать все сначала дело со скрипом но пошло один коллега помнил это другой то у кого то что то осталось на флешке или на ноутбуке ворота построили заново после этого погонщик еще раз усилил меры безопасности Теперь мышь не проскочит, ничто, и никто не сможет вынести ни одного листочка, ни гига информации о воротах. У них получилось. Они открыли ворота снова. Но Георгий и те, кто переместились с ними непонятно куда, снова удивили Андрея Алексеевича и тех, кто работал с ним на земле. Они поставили замок. Замок на след от ворот. Тут на земле они видели, что ворота срабатывают где-то в пространстве. Они там не могли открыть их, но попытки были. Их аппаратура на земле это показывала. Пытались встать на их след, раскодировать его. В один прекрасный момент у них это получилось. Потом, после первого открытия ворот, он увидел, что стало с первой командой первопроходцев. Их всех банально уничтожили. И все они на земле, кто наблюдал за этим боем, поняли, что их бывшие коллеги там, что там тоже есть жизнь и есть высокие технологии, и то, что их там ждали. И увидели они формы другой жизни, этих скатов, увидели и оружие, и машины, и как те люди выглядят. Все это говорило о том, что там не каменный век, и то, что это точно не Земля. Значит, там есть цивилизация. Значит, там живут люди, если у них есть все, вплоть до средств передвижения и связи. Блокировка на ворота после этого первого прохода увеличилась. Но в распоряжении землян, как они себя называли, куча земных технологий. А Георгий и те люди, конечно, гении, но не настолько. Методом проб и ошибок блокировку взломали снова и снова отправили туда бойцов-погонщика. Они знали, что их там будут ждать, но все равно рискнули. Но перед этим пришла информация, что люди с той планеты МП, как ее уже все называли, были у них тут на Земле. Это было упущение, и его, Андрея Алексеевича, который стал старшим после исчезновения базы на Урале, и погонщика. Его, потому что они прошлепили открытие ворот, а погонщика, что вовремя не среагировал, не догадался, что они отправятся за линзами. Хотя всего предусмотреть просто невозможно. Но Пистонов им босс, конечно, вставил, а в гневе он страшен. Уже потом они узнали, что те, кто приходил на землю, украли линзы, которые были необходимы для стабильной работы ворот и их открытия. Ну и про то, что они ограбили салон с Ламборгини, они тоже потом узнали. Что они еще могли тут на Земле взять в ту злополучную ночь, оставалось только догадываться. Но и линз с быстрыми спортивными машинами было достаточно. Достаточно для того, чтобы сделать выводы. Первое. Они сами хотят открывать ворота в другие миры и их изучать. Без линз открыть ворота невозможно. Второе. Они совсем не жаждут возвращаться сюда, на Землю. Иначе бы уже давно вернулись. Третье, самое главное. Если они украли именно «Ламборгини», значит, у них там есть другой транспорт, не тот, который они видели при первом бою, а комфортабельные автомобили. Значит, они там где-то на них передвигаются. В первый раз они видели пустыню, но на этих спортивных машинах по ней не поездишь. Значит, есть города и дороги. А это все говорит о технологиях. К большому сожалению погонщика, у них не было имен и каких-то данных о тех бойцах, которые уничтожили первую группу. Ведь наверняка они исчезли с земли, и у них наверняка остались на ней близкие родственники, за которыми можно было бы установить слежку. Вполне возможно, что кто-то из них захочет перетащить их в тот мир, и вот тут бы их и взяли. Шанс, конечно, мизерный, но он был. А так его нет. Снова с замиранием сердца не ожидали результатов второго прохода на МП. И снова не потерпели неудачу. Их бойцов снова всех уничтожили. Подготовились к встрече основательно. Как понял профессор и его коллеги, Георгию и тем людям удалось высчитать место, где они с земли откроют ворота. Андрей Алексеевич, конечно, далек от всех этих военных, но, по его мнению, была целая войсковая операция. Там их ждали, ждали и подготовились. Снова неудача. Снова всех профессионалов погонщика уничтожили. А может, и взяли в плен. Но, по крайней мере, из всех тех наемников, кто нырнул в тот мир, на связь с землей никто не выходил. Хотя во всех машинах была специальная для этого аппаратура. Зато какие-то психи на джипе умудрились въехать сюда к ним на землю через работающие ворота. Навести тут, как сказал погонщик, шороху, перестрелять нескольких людей, украсть робота и нырнуть обратно. И снова усиление блокировки следа ворот. Вернее, туннеля. А говорил это только об одном, что те, кто живут в этом мире, совсем не жаждут видеть там у себя людей с Земли и всеми силами пытаются закрыть им туда путь. Босс, плюнув на это, приказал им искать другие миры. Но Георгий и его команда сделали еще лучшую блокировку, и получалось так, что с Земли можно было открыть только тот мир, мир МП, другие, как бы это странно ни звучало, у них открыть не получалось. В один из дней они засекли еще один след от открытия, пока на него также не поставили блокировку. Туда была отправлена еще одна дежурная команда, которая уже была наготове. И тут случилось нереальное, страшное то, чего никто не ожидал. Та группа выехала из ворот прямо стаду динозавров под ноги. Обалдели все, и те, кто попали там, и те, кто был на земле, наблюдая за ходом процесса. о По команде погонщика ворота тут же закрыли но один из динозавров успел наполовину в них забежать. Хорошо, что его разрезал пополам. Иначе, если бы эта здоровенная тварь оказалась внутри института, она бы разнесла там вообще все. А так они все увидели только ее половинку. Правда, и с этими почти что десятью тоннами мяса навозились. Половину туши динозавра пришлось разрезать на мелкие части и вывозить на поле, чтобы там потом окончательно уничтожить. Было бы гораздо хуже если бы эта зверюга, разворотив все внутри зала, с воротами выбралась наружу. Было бы, как в фильме «Годзилла». Динозавр отправился бы дальше, снося все на своем пути. А появление живого динозавра в Подмосковье 21 века наделало бы очень много шума, нереально много, и до них, до их института точно бы докопались. И вот тогда к ним у неких людей было бы очень и очень много вопросов. С одной стороны, профессору было все равно, на кого работать. Да, вполне возможно, что их просто закрыли бы в какой-нибудь комнате с аппаратурой, все засекретили, приказали работать дальше. Впрочем, то же самое происходит и сейчас. Но там был бы шанс о признании, в случае положительного исхода дела, мировой известности, различных премий, симпозиумов, лекций, славы. С боссом и его командой головорезов ничего этого не будет. Разве только деньги, и это будет в изобилии. Погонщик засекретил тут все настолько, что передать что-то наружу за периметр их института, который находится на территории этого лагеря, было невозможно. Профессор прекрасно понимал, что найдя в том мире что-то такое, чего нет на Земле, босс, который так обладает немалыми связями, станет еще влиятельней. Когда оттуда-сюда начнут поступать те или иные материалы, он будет монополистом, и отодвинуть его от ворот будет очень сложно, практически невозможно». «Я вернулся!» Входная дверь кабинета открылась, и появился босс. «Приступим, господа!» «Андрей Алексеевич, присаживайтесь и рассказывайте!» Он быстро подошел к своему креслу и сел в него. «И прошу вас, не перепрыгивайте с одного на другой, как несколько минут назад!» «Итак, начнем с главного. Что мы имеем с воротами?» Профессор залпом осушил еще бокал коньяка, сам бокал поставил на место и быстро сел на указанное ему кресло. Пока он шёл креслу, поймал себя на мысли, что, несмотря на количество выпитого, он сохраняет трезвость и ясность ума. Так, слегка тепло в организме. Видимо, все эти положительные эмоции, адреналин, сделали свое дело. И у него происходит мгновенный обмен веществ, и спиртное не пьянит его. Выпивал он крайне редко. И после двух таких же бокалов он не то что пьянел, а чувствовал, что его голова немного кружится. Сейчас ничего этого не было. «А с воротами у нас следующие, начал ученый. «Расскажу по порядку. Слушаю вас». Олигарх сложил руки и стал внимательно смотреть на Андрея Алексеевича. Босс внимательно выслушал Андрея Алексеевича. Из ученого информация лилась потоком. И чем больше босс его слушал, тем больше ему не нравилось то, что он слышал. Нет, конечно, в этом другом мире были определенные плюсы, но были и минусы. Как оказалось, у них есть не полноценные ворота, а какое-то окошко. Но с другой стороны, босс хорошо помнил, какой отпор получили их люди в том мире. Живым оттуда не вернулся ни один. «Спасибо, Андрей Алексеевич», — поблагодарил его босс. «Нам нужно посовещаться». Он легко кивнул в сторону сидящего в кресле погонщика. «Вас сейчас отвезут в институт. Вам мы потом скажем, как и что будет дальше». «Да-да-да, конечно» спохватился профессор, поднимаясь с кресла. «И последний вопрос». Ученый замер около двери. «Вы точно не можете открыть ворота в другом месте? В тысячи двух километров от них?» «Исключено», вздохнул профессор. «Туннель в тот мир один. Они первопроходцы и держат этот туннель под контролем. Другие миры? Мы работаем над этим вопросом». «Хорошо, спасибо». Ученый кивнул и вышел из кабинета. «Ну и что ты про все это думаешь?» — спросил босс у погонщика, когда они остались в кабинете вдвоем. Он снова взял в руки небольшую колбочку с голубоватой жидкостью. Погонщик поставил на стол бокал. Правда, там был уже сок и произнес: «Умоемся и там, и тут». Босс только усмехнулся. «Там, потому что проживающие там люди всеми силами будут стараться нас туда не пускать. У них там идеальный мир, можно сказать, сказка» о которой мечтают очень многие. У них все есть, это их облака. Погонщик показал на несколько исписанных листков бумаги, которые передали с той планеты их первопроходцы. Там они берут все, что им нужно. А что не нужно, производят сами. Ну, почти все. У них нет криминала, продажных чиновников, ментов. Идеальное общество. Люди там живут в свое удовольствие. — Ты ими восхищаешься? — с хитрым прищуром спросил босс. Если бы он задал этот вопрос кому-нибудь другому, что, скорее всего, этот человек бы испугался. Даже не испугался, а напрягся. Но только не погонщик. Он давно работал с боссом и мог себе тет-а-тет -тет позволить то, что не мог позволить другой. «Ну как сказать?» — пожал плечами погонщик. «Я там не был, своими глазами это все не видел. Но если это так...» — он снова ткнул пальцем в листки. «А думаю, это так, то они там все молодцы». «Да тут достаточно того, что они сделали с этими депутатами. Куда их определили?» «Знаю я их всех», — улыбнулся босс. «Я представляю, как их лоснящиеся рожи обалдели от увиденного. И какое их ждало разочарование, когда их одного на свидарник, двух других лес валить, а четвертый там тоже где-то по хозяйству помогает. А ведь их тут искали, плотно искали, даже тебя подключали». «Я помню», — кивнул начальник службы безопасности. Только они как сквозь землю провалились, а оказалось в другой мир. «Не пустят они нас туда», — повторил он. «Этот ученый, он кивнул на кресло, в котором только что сидел Андрей Алексеевич, — «ясно нам сказал, что там делают блокировку на ворота, которую они тут еле-еле взломали. Будет глупо думать, что они не будут стараться ее улучшить. Они не хотят, чтобы их мир превратился в такую же помойку, как и наша земля». «Думаешь, наших там уже засекли?» «Думаю, да. Вернее, не их, а след от открытия ворот. И сейчас их там наверняка ищут. Открытие окошка у нас по плану послезавтра. Закинем им туда конверт, с чем они попросили, и дадим кое-какие инструкции еще. Вдруг повезет, и их еще не возьмут. Пункт приема я тоже обезопасил, чтобы нам оттуда какую-нибудь бомбу сюда не закинули. Наши яйцеголовые о безопасности даже не думают». Погонщик поморщился. Им бы еще какого-то материала для изучения. катя тут одного арканита и блюр уже достаточно, чтобы перевернуть нашу землю с ног на голову». «Это-то меня и пугает», — произнес босс, крутя в руках баночку с арканитом. «Это реальная бомба. В хорошем смысле этого слова. Предположим, я, правда, пока еще не знаю, как, но предположим, что мы начали поставки оттуда-сюда блюра и арканита». Теперь уже хмыкнул погонщик и добавил. «Вот -вот. «Вот из-за этого мы умоемся и тут. Против государства он отрицательно покачал головой. «Вот-вот», — улыбнулся босс, — «прикидываешь, какой кипиш начнется, и как на нас начнут давить. Дело однозначно дойдет до президента, и нас самих могут отодвинуть от ворот, и, скорее всего, так и будет. У него есть куча людей, приближенных людей, которым хочется очень много денежек и власти. А это...» Он снова, уже, наверное, в десятый раз, взял в руку колбочку с блюром. «Миллиарды долларов. Это не нефть. Это гораздо круче. А вот это, — он показал баночку с песочком арканита, — миллиарды для военных. Вернее, для тех, кто владеет заводами и фабриками для производства оружия и техники для нашей армии. Нас просто грохнут или посадят, накопав всего из нашего прошлого. И ничто нас не спасет. Абсолютно ничего». Да и врагов мы себе наживем таких, что мало не покажется. Нефтяники нам этого точно не простят. Мы не государство, и у нас нет таких ресурсов для охраны, для подачи информации и так далее. И отдать это мы тоже никому не можем. По той же простой причине нас отодвинут от ворот. Рано или поздно те, кому надо, узнают, откуда все это. Ну и само собой начнут давить из океана». Этих хлебом не корми, а дай принести куда-нибудь свою демократию, особенно где есть нефть. «Вот тебе и открыли другой мир», — вздохнул, сказал погонщик. «Честно, я тоже в растерянности. Вернее, у них там этих миров три». «Вот же головастый-то», — цокнул языком босс. «Водный мир, мир белазов и мир динозавров. Кстати, на динозавров я бы хотел посмотреть. Не представляю себе этих здоровенных животных». «Да там каждой твари по паре», — добавил погонщик. И в водном мире таких зверюк хватает, которые у нас тут только в фантастических фильмах хватает. «Да, но они и там живут», — добавил босс, — «и живут припеваючи. Ты прав, мы и там умоемся, и умоемся тут. И прав в том, что они нас туда пускать не будут. Они справедливо полагают, что мы постараемся подобрать все там под себя. Маленького Ирака или Ливии они там точно не хотят и не позволят этого сделать». Оба задумались. Эти два достаточно влиятельных человека понимали, что они попали в тупик с этим новым миром. Ведь как предполагалось, находится новый мир, открываются ворота, туда отправляются экспедиции, и тот мир начинает потихонечку изучать и осваивать. Их ворота будут пользоваться спросом, куча организаций захотят туда проникнуть, перевести туда какое-то оборудование, технику и так далее. Только сиди и продавай билеты. Это как отправить экспедицию на какой-нибудь необитаемый остров. А вот когда там что-то найдут, можно было бы уже вести переговоры о совместном сотрудничестве с крупными корпорациями Земли. К этому времени боссы и его люди там бы уже как следует закрепились, и выковырить их оттуда было бы практически невозможно. А тут, вернее, там уже есть цивилизация, и хорошая такая цивилизация. И помимо этого блюра, этого великолепного топлива, со слов тех людей, которых они туда переправили, И Арканита, там наверняка есть еще куча различных технологий. Даже не технологий, а каких-то материальных ценностей. Будь там примитивные аборигены, они бы их просто снесли силами своей маленькой армии. Но с теми, кто там сейчас, им не справится. Какое у них там вооружение? ⁇ спросил босс у погонщика. Тяжелого хватает, глядя перед собой, также находясь в домах, ответил начальник его службы безопасности. Они начали выпускать свои пушки, боеприпасы. Плюс в этом мире Белазов куча оружия. Те же самые пушки, зенитки. Думаешь, у них больше штыков? Однозначно. И в этих городах хорошо вооруженных бойцов хватает. И из других миров они наверняка могут подтянуть бойцов. Без армии там делать нечего. Вертушек и самолетов у нас нет. А если бы и были, мы просто не успеем их вытащить. Нас положат на выходе из ворот. «Где и когда мы откроем большие ворота, они тоже будут знать и будут нас там ждать. И с этим-то маленьким окошком тоже не все ясно». Погонщик снова поморщился. «Засекли или нет? Вот в чем вопрос». Босс кивнул. Он тут же вспомнил, как смотрел второе видео, когда они отправляли туда уже большую группу и бронированные тигры. И помнил, какое яростное сопротивление оказали там его боевикам. «И ликвидировать мы там верхушку не сможем». Потихоньку сказал босс. «Даже если наши шпионы и соберут информацию, кто и за что там отвечает». «Да», — согласился погонщик. «Как только мы ликвидируем там кого-нибудь из вышестоящего руководства, они сами оттуда откроют ворота и придут сюда. По крайней мере, я бы так и сделал. Соберут отряд человек в сто и сюда с техникой, оружием. Да они от нашего института камня на камне не оставят. Час-два, и потом они также уйдут назад в свой мир». «А выяснять, кто мы такие?» — он невесело улыбнулся. «И где мы находимся?» — он махнул рукой. «Да они, в принципе, и так это знают. По шарику они нас, конечно, искать не будут, а вот уничтожить тут все, что связано с воротами, им вполне по силам. Думаю, с нашими яйцеголовами они точно не будут церемониться». «Ты бы всех положил», — улыбнулся босс. «Да, если бы дело касалось безопасности меня и моих близких. И меня никто и никогда бы не поймал и не нашел». Пришли оттуда сюда, ликвидация и назад. Идеальные убийцы. «И что будем делать?» — спросил погонщик и уставился на своего босса. «Мне нужно подумать. У нас сутки. Но все, что просят наши шпионы в том мире, для них приготовьте». Погонщик кивнул и, поднявшись из кресла, потихоньку вышел из кабинета, оставив в задумчивости своего патрона.